Глава тридцать первая. Темный лорд Константин Айрх. Королевство Ангельс. Ангельс не просто королевство, настоящая крепость, укрепленное государство, возведенное столетия назад. Ангельсы известны своими бесстрашными темными лордами, которые возвели это королевство. Согласно мифам и легендам, темные лорды пришли из нижних миров, разрушенных, загубленных огнем темного бога. Светлые лорды далеко не ушли, тоже выходцы из нижних миров. То легенды. Кто знает, какова правда на самом деле? Константин выслушал советников своих, потом отчет в руки взял и углубился в чтение. Хмурил брови, кривил чувственные губы, стискивал зубы. «Хозяйка, значит...» Шепот лорда вышел вловещим, но и предвкушающим. «История не солгала, а у забытого королевства может быть только хозяйка». «Так и есть, мой лорд...» Бормотал его верная слуга Лука. А хозяйка с характером оказалась. Задумчиво произнес лорд, не отрывая взгляда от свитка. Письмо отписала на мое имя. Не побоялась гнева темных. Дерзости ее слова полны, хоть и пыталась она вежливой казаться. Лука коротко кивнул и ответил. «Все так, мой лорд, — говорят дерзкая она, — и называет себя государней. До нее ни одна хозяйка не звала себя государней, а это, Ох, и...» еще... Имя ее Марья Моревна, мой лорд. Вернувшиеся ваши слуги сказывают, что красота ее ослепительна. Голос ласков, да учтив, а ум острый, как ваш клинок. Но не затуманен злобой, а светлый, как ясный день. И что не всяк мужчин таким разумом может похвастать?» Лорд отложил свиток и устремил свой взор на верного слугу. «Женщина у власти к беде. Умная женщина у власти к большой беде». Лука глаза удивленно расширил, и поспешил узнать мысли своего лорда. Позвольте узнать, что вы задумали? Мужчина постучал длинными пальцами по подлокотнику кресла и сказал: «В отчете новости есть. Удивлен я, что ты не в курсе, Лука». Лука вздрогнул и напрягся весь, натянулся, как тетива. п, -п, -п простите мой лорд, видать какие-то новости мимо меня прошли. Думаю, это по вашему велению». Пробормотал Лука. Константин усмехнулся и сказал. Не бойся, Лука, мой гнев тебя не коснется, ибо ты прав. Отдельно я узнавал о новом хозяине, хозяйке. Такая весть Лука. К светлым сиямаре Марьевны захаживала. Берендеев боем из плена вытащила. На свои земли их увела. Ох, храбрая женщина. Покачал головой Лука. Более того, я отпустил ее с миром. И Берендеев ей отдал. Сказал и нахмурился темный лорд. Потер подбородок и проговорил. Слух пошел, что жениться он на ней собрался. А коли откажет, принудит стать его супругой. Или войной пойдет. Или, как его предок, умертвит ее, дабы никто не мог посягнуть на сильные земли. «Беда!» — протянул Лука, сделал шаг к своему лорду и прошептал. «А что мы делать будем?» Константин поднялся и прошелся по кабинету. Думал, он сосредоточен был на своих мыслях. И лишь спустя долгое время раздумий сказал «Нельзя, чтобы Ян женился на хозяйке. Нельзя, чтобы королевство с магией первозданной оказалось в его гнилых руках. Нельзя, чтобы земли те снова забытыми стали». Лука подобрался, ожидая, что скажет Константин Айрх, что пришло в голову темному лорду. «Нужно отправить письмо Марии. Зови писца Лука. Отправим сообщение, что я решил милости ей оказать». Лично, наведу и свое королевство, дабы познакомиться и поговорить о будущих делах наших. Что ты еще, мой лорд? Дам, прикажи собрать даров самых лучших. Передай, пусть казначей фамильные драгоценности и сундуков вынет, да начистит их, пусть маги заклятия на них обновят. Моей она женой станет. Ян недостоин земель тех, если воевать сдумает, то все мечи наши обломает. «Я стану защитой королевства и Марии Маревны. Лука низко поклонился и поспешил исполнять приказы лорда. Светлый лорд Ян II Валиский, королевство Валия. Холд не отступил, он с каждым днем превращался в более злого, голодного монстра, который и магию пожирал, и всему государству урон страшный наносил. Не отступили у лорда и мысли о Марии. засела в его голове и сердце зануденный, Думал и думал об этой женщине Ян и понимал, что решение уже принял. Не знал, как верно поступить. Лаской и уговорами? Либо силой взять? Да и народ валийский волноваться начал. Разговоры пошли разные. Что лорд светлые силами ослаб, что дева табил волосы чужеземная, да воинственная всю удачу и магию земель валийских украла. Светлому лорду сии слухи не по нраву были. Ян опустился на трон свой и задумчиво устроил на могучем кулаке подбородок. В зал ворвался его верный друг и товарищ, видимо с новостями. Мрак, ты с вестями от нее, с надеждой поинтересовался Ян. Никак нет, мой лорд, ответил Мрак с неохотой и поклонился своему главе. Мраку не нравилось огорчать лорда, но увы, добрых вестей он не принес. Другие вести, зато есть, нехотя проговорил Мрак. Ян скинул голову и внимательно взглянул на своего друга и верного помощника. Мрак был насторожен, взволнован и хмур. «Значит, дурные вести». Понял все Ян и кивнул Мраку. «Говори, как есть, не таи, даже если новости поганые». Мрак вздохнул и заговорил. «Прескакал, гонец, разведка донесла важные новости с земель темного лорда Константина». Ян сдвинул брови и кивнул Мраку, чтоб продолжал. Он сильнее потемнел лицом и резким тоном сказал «Он собирает бесчисленное войско и вскоре выступать намерен». «Войско?» — удивился Ян и вскочил со своего трона утепленного магией, дабы великий лорд себе зад не отморозил. «Куда он собрался идти? На кого?» «На мои земли нацелился!» Магия заклубилась в руках лорда. гнев исказил благородное лицо. «Да слушай меня до конца, Ян!» — склонил голову мрак. Лорд усилием воли подавил ярости и рассеял магию. Махнул рукой мраку, чтоб продолжал. Опустился вновь на трон свой и с силой сжал подлокотники. Холода пришли страшные, злые. Мария Моревна своим гневом прокляла его земли. А теперь Константин решил ослабленного соседа на колени поставить и все земли под себя подмять. Темный лорд Константин Айрх был той силой, с которой приходилось считаться. Он был умен, хитер, умел ждать. Его королевство — это настоящая военная цитадель. Все жители Ангельса — воины. От мала до велика. Дети, женщины, мужчины, старики, они все владеют оружием. Константин, ко всему прочему, был и жестоким правителем. Не знал ни пощады, ни жалости, ни сострадания. И свой народ тому учил. Если он узнал, что королевство Валия, как никогда беззащитная шатка, то он нападет. И класть он хотел на мирные договоренности и соглашения. Будь сам я, на его месте он именно так бы и поступил. Эти мысли завладели светлым лордом. Да не тяни, говорю, что задумал ангельский выродок. Процедил Ян. «Помнишь, после визита Марии Моревны ты сказал, коль мысли о ней тебя не покинут, то женишься на ней, и забытое королевство твоим станет». Светлый лорд усмехнулся. «Как же не помнить, когда так оно и есть? Не покидает она моего ума и моего сердца мрак. Засела глубоко». Ударил кулаком себя в грудь, показывая, где у него поселилась прекрасная Мария. «И с каждым днём всё глубже и глубже она во мне». Последние слова лорда были полны грусти и печали. Он тряхнул головой и спросил друга своего, к чему этот вопрос мрак. Темный лорд Константин не войной идёт. Другой он путь выбрал. Идёт он к Марии Моревне. Решил себя и свою силу показывать». Вперед себя Гонцов отправил с дарами несметными. Как докладывают разведчики наши, жениться на ней хочет. Вперед себя решил это дело провернуть. Что делать будем, мой лорд?» Я напешил от новостей сей. Не мог он и подумать, что Константин окажется столь дерзким. Он долго молчал, думал, а потом медленно поднялся с трона своего и не сказал, а прорычал. «Готовься, мрак, тогда и мы выступаем следом. Отправляй немедля Гонцов к Маре». «Даров собери более, чем Константин. И сделай все быстро, и без шума, чтобы никто не прознал». «А что потом, Ян?» Нахмурился мрак. «Олбами столкнетесь. Из-за женщины. Или мари маревне выбор дадите? Кого возьмет мужья, тут и выигрыши». Ян оскалился, спустился с странного возвышения подошёл подошел к мраку. Опустил на его плечо свою могучую руку, дожал да силой, да магией выпустил свою иглами и вонзил в друга своего до да жуткой боли. И мрак едва не скривился, едва не застонал, не закричал, но сдержал себя. Выдержал пытку силой магического лорда своего. Ян склонился к лицу друга и зловещим тоном ответил ему. «Выбор, женщине, не смеши меня. В бой с темными вступим. Кто победит, тот и станет супругом Марии и повелителем земель подлунных. А как же здесь все? Холод этот, народное волнение, и «Маги не знать, что делать, Ян. Холода не реагирует на силу нашу. Никакие заклятия, артефакты и мощь всех магов разом не действует». Ян убрал руку с плеча мрака. Тот потер руку, выдохнул с облегчением. А лорд сказал. «Хватит, мрак. Я обо всем знаю. Когда Мария моей супругой станет, холод уйдет. До той поры потерпят все. А теперь иди, распорядись, прикажи, пусть делают все как надо. Собирай военную мощь. Да поболее, чем у темного. Выступаем. Через три дня. Через три? Раздраженно вздохнул Мрак. А не успеем ян. Что хочешь сделано, чтобы через три дня все было готово? Отчеканил светлый лорд и махнул рукой, прогоняя Мрака. Это судьба. Мария маревна станет его женой, а королевство подлона его собственностью. Стой! Крикнул он свет Мраку. Подойди. Я слушаю. «Я верю в свою победу, мрак, но мы должны быть готовы к любому исходу», — проговорил Светлый. «Что ты имеешь в виду?» «Я от Василиска, добудь его и сделай сам, знаешь что. На случай, если Мария противится, станет, значит, повторить судьбу Елены. И для Константина приготовь. Меч свой клинки смажу ядом, победа будет моей». «Я все сделаю, Ян».